Глава девятая три недели спустя <сослушать> мозги старые мозги вкусные а <сослушать> Вы погибли. Текущий уровень 9. Параметр ловкость снижен на одну единицу. Количество свободных очков навыков снижено на одну единицу. Выберите точку возрождения. Доступно точек 3 из трех. Черт! Я материализовался через час после смерти. Внутри хорошо знакомого карстового грота. О, привет, Герман. Глаз уцепился за осиротливо примастившегося в дальнем углу качка. Тот явно усиленно боролся со сном, однако безнадежно проигрывал бой и клевал носом каждые 5-10 секунд. «Здравствуй, Эо. Я тут одежду принес. Благодарю. А, -а Август где?» «Дед велел перенести твою кровать в хозблок и сказал, чтобы в ближайшие сутки ты даже не помышлял показываться ему на глаза». А ещё просил передать, что большего идиота он в жизни не встречал. И тебе бы стоило взять имя не Эо, а Савант. Сказал, ты поймешь. Я задумался. Савант — это тот же самый аутист, но с островками гениальности. Как прототип героя Дастина Хоффмана в фильме «Человек-дождя». Ладно, в целом не так обидно, как могло показаться. Всё настолько плохо? Угу. Ты же его до инфаркта довёл. Теперь лежит, пьет целебную настойку и пытается научить Хангвилла играть в шахматы. Правда, сдается мне, что учитель больше симулирует. И вместо отвара Адониса у него там бутыль мозгобойни, вперемешку с клюквенным морсом. Да вот это я, конечно, дал, Дроздам. Стыдно-то как. Зато весело. Я всю дорогу ржал, как конь. Как вспомню эту испуганную физиономию, ух! «Ладно, пошли домой. Пошли!» Мне хотелось провалиться сквозь землю. На двадцатый день бесконечных изнурительных тренировок я настолько сильно устал от рутины, что решил привнести немного разнообразия в нашу скучную жизнь и разыграть старика. Пользуясь случаем, при помощи искажения я повесил на себя иллюзию жуткого зомби и тихонько подкрался к учителю со спины, пока тот ковырялся на грядке с растениями. И вот результат. Престарелый терминатор упокоил меня тяпкой для прополки сорняков. «Может, через лес?» — предложил Герман. «Дед задание выдал на поиск горецвета, серого желтушника и тысячелесника. Того и гляди, нарвём целый букет, пока доберемся. «Мне тоже. Давай. Заодно алхимию и травничество покачаем. Супер!» Мы с товарищем вошли в лес. К слову, три недели назад с культуристом произошло именно то, что и предвещал ему август. Система продержала его около часа в медблоке, а затем отпустила на волю, одарив при этом новой парой рук. Я лишь подивился, неужели где-то внутри стального цилиндра спрятан 3D-принтер с картриджами из суспензии живых клеток и умного геля? Или же все гораздо проще? И конечности можно воссоздать магическим образом, не прибегая к помощи технологий. Впрочем, неважно. После появления нового члена команды началась бесконечная беготня между домом, пещерой и аркой аукциона. Стоило нам отойти на километр от Мегалита, как пришло оповещение о выполнении задания, упорствующее во зле. Видимо, лысая баба решила окончательно нас покинуть и ускользнула, пройдя сквозь врата Аргентависа. Пришлось вернуться. Награда за квест была так себе, сотня золотых, мгновенно превратившихся в 76 монет и возможность бесплатно улучшить любой артефакт на одну ступень, но не выше класса эпический и только за пределами начальной зоны. Качок все еще был слишком слаб от кровопотери, поэтому, добравшись до дома, мы уложили его спать, а сами отправились в пещеру привилегированных. Я до конца был уверен, что мы тоже будем отсыпаться. Но Август оказался непререкаем. Он не хотел, чтобы бесхозное добро досталось какому-либо случайному прохожему. Аргумент показался вполне убедительным. Поэтому, скрипя зубами, пришлось совершить целых две ходки туда и обратно. С другой стороны, правильно. Не зря же мы старались. Подробный разбор и изучение лута был перенесен на следующий день. Казалось, добравшись до кровати, я уснул, не успев коснуться головой подушки. Учитель, тоже мгновенно захрапел, как трактор и, наверное, впервые в жизни изменил свои привычки рано вставать. И провалялся вплоть до обеда следующего дня. Меня же ранним утром разбудил Хангвилл, чей УА! По своей жалобной тональности олицетворял весь доступный спектр страданий, спровоцированных чувством голода и одиночества и в этом он ничуть не уступал моему старому коту. Тот тоже был тот еще прожженный мошенник, особенно когда дело касалось еды. «Дружище, ты так совсем разучишься охотиться? Дай поспать!» Р -р -р. Я удивленно открыл один глаз. «Ты рычать умеешь?» «Мужик!» «Самый настоящий зверь!» «Царь-тигрейный лев!» «Ой!» Фамильяр резко тяпнул меня за палец ноги, но кожу при этом не прокусил. «Хорошо, хорошо, ладно, держи». Виртуальная проекция с ростками бамбука материализовалась на полу. «Только не грызи меня больше, гангстер пушистый Оа! эй привет!» Я повернул голову на звук. За столом сидел качок, укутанный в медвежью шкуру. «Привет!» «Тут одежда моя лежит!» Бодибилдер кивнул в сторону кучи конфискованного барахла. «Можно я возьму? Холодно по утрам». «Можно, но только одежду, без оружия». «Как тебя зовут?» «Герман». «Эо!» «Знаю, у меня прокачано восприятие». «Слушай, что теперь со мной будет?» Дождемся, пока Август проснется, хорошо? Думаю, он сам тебе все расскажет». «Хорошо». Вот только боюсь я его. Здоровяк, казалось, уменьшился в размерах. И тебя. И тем не менее ты не сбежал, а решил остаться. Почему? Потому что понял, правда за вами. И те убитые были не мобы, а самые настоящие люди. Такие же выжившие. Господи, какой кошмар. И как мне теперь с этим жить? А ты сам разве не понял, что это обычные люди? Я свесил ноги с кровати. «Поначалу да, но потом меня будто бы зомбировали. Не знаю, было ли это какое-то особое заклинание подчинения или же просто самое обыкновенное внушение и угрозы, но Никита и Лидия так часто и фанатично повторяли, что все, кроме нас, НПС...» Герман осекся. «В общем, любой другой бы на моем месте тоже поверил. Фанатизм — это подавленное сомнение. Как говорил дедушка Фрейд, «А, мадемуазель твою...» «Лидия зовут, значит». «Не надо, пожалуйста». «И так на душе паршиво». «Спокойно. Я не стану на эту тему шутить. С кем не бывает, особенно по молодости. Бывало, напьешься на вписке, а потом с таким чудом-юдом обнаружишь себя поутру, что непонятно, с кем лучше. С ней или с вожаком рыхлов-трупоедов. Мне это так, для справки. А на мне как ее величать?» «Шельма-биаск». «Шельма?», -биаск. Шельма? «Угу. А ей подходит». «Я бы не стал глумиться». Тяжело вздохнул качок. «Она чрезвычайно опасный противник и во много раз сильнее меня. Но, судя по всему, вы еще опаснее». «С чего ты это взял?» Я пошел растапливать почти погасшую печь. И правда, в доме было прохладно. С того, что со вчерашнего дня никто так не смог её победить. Ни разу. И даже поцарапать толком не могли». На ней же был практически полный комплект доспеха заступника Барки. Она его почти никогда не снимала. Сапоги, поножи, пояс, нагрудник, перчатки и плечи. все кроме шлема. «Хорошая броня?» Я передал Герману кружку горячего кофе. «Для танка идеальная», — мечтательно произнес тот. «При попадании каждый элемент доспеха снижает кинетическую энергию оружия противника на 3%. А как будет полный сет?» то на 5%, и тогда любой нанесенный удар будет становиться на 35% слабее. Плюс самовосстановление и возможность раз в час полностью поглотить весь входящий урон, а затем перенаправить его на усиление оружия. Работает всего 10 секунд, но таким ударом можно и слона завалить. Кажется, я это уже видел вчера. Такой красный энергетический выброс, будто дрессировочным хлыстом по земле щелкнули. «И ты выжил?» Культурист пребывал в восторженном шоке. «Честно говоря, это было нетрудно. Она промахнулась. Точнее, не промахнулась, а я успел смыться подальше, но не суть. А убил ее Август. Охренеть! Крутой дедуля!» «Я все слышу!» — подал голос учитель. «Сам ты дедуля, анаболик ходячий. И за глаза обсуждать меня будете наедине. А теперь будьте любезны, заткнитесь!» И дайте пожилому человеку нормально поспать. О, а? тебя это тоже касается, Винни. Ладно, пойдем. Я повел кочка на улицу. Дядя сегодня не в духе. Он твой дядя? Удивленно прошептал Герман. Можно и так сказать. Август окончательно пробудился часа через три и явился на публику в своем привычном расположении духа, бодрый и веселый. К тому моменту мы с Германом уже умудрились неплохо так подружиться. Удивительно, но он оказался на 4 года младше меня, хотя выглядел ровно наоборот, лет на 10 постарше. И в целом я не заметил в его характере ничего криминального. Абсолютно обычный парень. Достаточно мягкий, скромный и любознательный, и, как оказалось, с весьма неплохим чувством юмора. Под конец разговора он уже окончательно расслабился и даже позволил себе пару раз пошутить. Встретимся мы с ним при иных обстоятельствах, то я бы и не заподозрил его в обслуживании банды убийц. С другой стороны, примерив на себя мудрую личину Августа, я поддался некоторым философским размышлениям. По идее, чтобы творить зло, человек должен прежде всего осознавать его как добро или как осмысленное закономерное действие, потому что такова наша природа, и людям крайне необходимо искать оправдание собственным поступкам. Не бывает же исключительного злого зла или доброго добра. Все серое и неоднозначное. И даже у темных властелинов есть свои семьи и близкие сердцу друзья. «Эо!» — учитель резко прервал поток моих мыслей. «Ты не мог бы приготовить нам завтрак? Точнее, обед. Нам с Германом придется отлучиться ненадолго. Побеседовать с глазу на глаз, так сказать». Ух! качок тяжело вздохнул как нашкодивший ребенок, что услышал фразу отца. «Сын, нам надо серьезно поговорить». «Без проблем». «Благодарю. Если можно, яичницу. Глазунью. Яйца найдешь в шкафу. Только не обращай внимания на их цвет. Для пещерных рар рук зеленоватый оттенок белка – признак свежести. Но если будут оранжевые сгустки, живо выбрасывай. Желательно за пределы участка, а лучше – вообще закопает греха подальше». Не хватало еще, чтобы со всей округи сюда сбежались ящеры, почуяв запах. И почему я не удивлен, что простое приготовление завтрака может обернуться тотальной катастрофой? Без комментариев. Дядь, а если я захочу, к примеру, сходить в туалет по-большому, мне стоит ждать появления Кинг-Конга или Годзиллы? Ну и шуточки у вас, молодой человек. Нет, за этих ребят можешь не переживать. А вот огненных скалопендр стоит опасаться. Они очень любят сворачиваться кольцом. Аккурат под ободком унитаза и жалить прямо туда». «Ты это серьезно сейчас?» «Кто знает», — загадочно улыбнулся учитель. Пойдем, Герман». «Август! Я занят! Август, блин! Я не слышу!» Учитель и качок уже успели отойти метров на пятьдесят. «Дядь, ну прекрати, я знаю, ты блефуешь, у тебя отвратительные шутки, эй, постой, мне очень надо, обещаю, если что-нибудь там зашевелится, я взорву твой туалет баллоном с водородом!» «Новый построить не забудь», — послышал Исеха, — «и прибрать за собой участок!» «Ах ты, зараза!» По возвращении Герман выглядел весьма озадаченным но при этом довольным. Уж не знаю, о чём они говорили, но у качка явно появился новый жизненный стимул и четко поставленная цель. Плотно пообедав, Август попросил нового члена команды временно удалиться, ибо нам предстояла самая интимная процедура, не терпящая посторонних — распределение добычи. Мы провозились около часа, сортируя вещи по категориям, прежде чем мое восприятие не прокачалось наконец до 10 единиц. И не одарила пассивной способностью копирующей название философской поэмы Лукреция Дерерум Натура о природе вещей. Это была одна из тех редких способностей, что при любом раскладе передавалась каждому человеку без исключения и позволяла различать чужие имена, а также считывать краткую информацию с находящихся неподалеку предметов. Первым делом я повернул голову в сторону учителя. Август. Человек 10 уровня. Версия 21А. Здоровье 100%, мана 100%. Затем ухватился за рукоятку одного из мечей. Меч гладиус майнс. Класс предмета ⁇ редкий. Материал ⁇ сталь. Длина клинка 55 см. Вес 1050 граммов. Прочность 78%. Август. М? «Я тут кое в чем не могу разобраться. Почему в описании оружия нигде не указан урон?» «А смысл?» – переспросил учитель. «Ты можешь вяло ткнуть кончиком острия водомантиевый нагрудник или же ударить по незащищенной башке со скоростью звука. При должном уровне скорости и сноровки любого человека можно прикончить хоть зубочисткой или пластиковой ложечкой, идущей в комплекте с баночкой детского питания. Поэтому описывать возможный урон нет никакого толку». Он может варьироваться от нуля и до миллиарда. Логично. Согласен. Да, ты лучше вот что скажи. Ты точно решил пойти по пути мага? На 90%. По крайней мере, других подходящих альтернатив я пока не вижу. Не уверен, что за 3-4 недели ты сможешь сделать из меня Спартака или Ганника. Значит, доспехи заступника тебе не понадобятся? Получается так. Отлично. И тем не менее оставь их себе. Спрячь в карман пустоты и на время забудь. А как же твоя доля? Тут из эпических предметов только броня, фульгуриты и пара улучшений для стрелкового оружия. Все остальное обычное, редкое и на крайняк уникальное. К тому же ты уже отдал мне БМИИ-1. Кстати, надо бы его установить. Фульгурит и апгрейты для арбалета я заберу, если не возражаешь. Плюс все алхимические ингредиенты и по три ингалятора здоровья и маны. Зелье варить ты все равно не умеешь, а доспехи не для тебя. Не будь эгоистом!» «Для Германа?» — я посмотрел в окно. Качок скучающе блуждал по опушке леса, как ребенок, перепрыгивая частые медвежьи ямы. «Да, они идеально ему подойдут. Передай, как будешь полностью готов доверить ему свою жизнь. Но не раньше. Если такого момента не наступит никогда, продай. Тысяч двенадцать чистыми заработаешь. Хорошо». «Вот и отлично. А помимо этого тебе достанутся драгоценные камни, оставшиеся ингаляторы, комплект кожаной брони специально на мага и это». Август торжественно передал мне небольшую коробку, обернутую в толстую черную ткань. Я развернул продолговатый предмет и уставился на проявившееся в воздухе описание. «Сердцевина артефакта «Посох Сольдбис». Класс предмета эпический. Категория. Деталь. Магическое усиление. Материал. Дерево Кэппел. стихиалиум, Бенетаид. Камень души Нибруска. Вес 700 граммов. Я ничего не понял. Затем перечитал описание повторно и на минуту завис. Вообще-то, учитель наконец не выдержал длительной паузы. На твоем месте я бы сейчас вопил от радости как девчонка и кланялся в ноги доброму наставнику. «Серьёзно? Я просто не до конца уловил суть». «Конечно!» «Эта деталь все равно, что двигатель автомобиля. В Сердце артефакта, понял? Стоит поместить его в предмет, и тот мгновенно станет, если не фиолетовым, то как минимум синим. Уникальным!» «И это не обязательно должен быть именно посох. Подойдет что угодно, хоть обычный камень или кожная перчатка». Правда, в этом случае свойства изменится, Но их можно откорректировать, добавив несколько драгоценных камней. Для иллюзии аквамарины вполне подойдут. О, круто! Слушай, а как насчет моей трубы? Я уже успел к ней привыкнуть, хотя так до сих пор ни разу и не воспользовался. Сгодится, кивнул Август. Чуть уменьшить в диаметре для удобного хвата, вставить сердцевину, заварить концы и готово. Получится самый настоящий боевой посох, неброский и не привлекающий ненужного внимания. Я бы еще добавил мифрила для прочности и покрасил все в черный, чтобы выглядело стильно. Но и это еще не все. Также если ты не обратил внимания, в комплекте идет самый настоящий небруск. Кто? Маленькие стихиалий. Их еще называют гении места. Почти как маники, домовые, только уровнем пониже. Они любят селиться в некоторых особо мощных предметах. У Василисы такого, к сожалению, нет». «Но это же камень душ. Жалко губить непонятного духа». «Не переживай», — улыбнулся учитель. «Для стихиалиев все работает совсем иначе. Нибруски становятся тем сильнее, чем выше уровень их предмета. Как наберут достаточную мощь, получат право переродиться в дух более высокого ранга» и на его место с радостью прилетит другой. Таков у них порядок вещей. У нас свой путь, у них свой. Как колесо сансары. Мы мечтаем стать богами, а они — стоять позади Вайоми или Заранды. Даже Хангвил рано или поздно может оказаться в мирах просветленных животных и стать во много раз мудрее любого человека планеты. «Слушай, так может быть сразу все мне расскажешь? Про устройство нового мира», — усмехнулся я. А то все время выдаешь информацию маленькими порциями, как в школе. В первый день делал вид, что не знаешь наверняка, существуют ли боги или нет, а теперь с уверенностью рассказываешь про бамбуковые рощи буддистских пант. Оа! В окне показалась удивленная рыжая морда. Расскажу всё сразу, голова взорвется! Недовольно проворчал тот. Ладно, можешь складывать свое добро в карман. Вроде бы разобрались. Топор, щит, меч и кувалду оставь Герману, остальное на продажу. Как скажешь. И можешь начинать готовиться. К чему? К первой тренировке. В ближайшие три недели я устрою вам самый настоящий ад. Три недели спустя. Алая вспышка. Свист рассекаемого воздуха и еле заметный смазанный силуэт кувалды. Бум! Во все стороны весело брызнули щепки в клочья размочаленного щита. А мгновение спустя я свалился на землю, раскорячившись в позе парализованной козы. «Идиот! Болван! Мешок! Что ты делаешь, черт тебя подери!» «Август!» — задыхаясь, простонал я. «Что, Август? Разве я не ясно выразился, когда сказал ни при каких обстоятельствах не вступать с Германом в ближний бой? Он же танк! И в десяток раз тебе сильнее!» «Неправда, ни не в десяток. Да какая разница, во сколько? Одним единственным ударом вобьёт по колено в землю и даже не вспотеет. А ты что устроил? Знать, моська, ты сильна, коль на слона». Я промолчал. «План сражения был максимально прост», — не успокаивался учитель. «Мешаешь ему концентрироваться, забрасываешь страхом или успокоением и удираешь со всех ног, и действуешь таким образом ровно до тех пор, пока окончательно его не измотаешь». «Или он тебя не догонит. Что тут непонятного? На короткой дистанции маг против воина не опаснее пипидастра. «Кого?» — подал голос скачок. Метелки для смахивания пыли. А не то, что ты подумал», — грустно пояснил я, массируя странно опухшую кисть. «Дядь, я лишь хотел...» «Да мне плевать, что ты хотел! В этом упражнении твоя главная цель — выжить! Это не проверка на мужество! Геройство, как и самопожертвование, — привилегия сильных, а ты не силён!» «Ни духом, ни физически, ты вообще дурилка картонная!» «Думаешь, раз научился пудрить людям мозги и мастерить бомбы, то все? Самому напрягать извилины уже вовсе не обязательно?» «Ну, знаешь ли, я начинал закипать. Как я смогу победить, если всю дорогу приходится убегать, и при этом ты запретил бросать в него метательные ножи, даже тренировочные?» «Так цель задания не в победе. Вначале ты учишься не умирать и только потом выигрывать сражение». «Убегаешь, защищаешься, блокируешь, а тем временем серое вещество работает!» Август постучал пальцем себе по виску. «Смотрит, запоминает, изучает противника, вписывает в досье его движение, стойку, основные комбинации ударов и слабые места. Но главное, ты изучаешь себя и понимаешь, чему в состоянии противостоять, а чему нет. Мудрость проста». Если ты знаешь врага, но не знаешь себя, один раз победишь, а в другой раз потерпишь поражение. Если не знаешь ни себя, ни его, то проигрывать будешь всегда. А если наоборот знаешь и его, и себя, то сражайся хоть тысячу раз, опасности не будет. Да, но Герман при этом тоже меня изучает. Правильно, а ты как хотел, чтобы он стоял столбом и не сопротивлялся, аки испуганная принцесса. Разумеется, он тоже жаждет победы и терпеливо изучает твои повадки. И, к слову, у него это получается гораздо лучше, чем у тебя. Я прав, Анаболик? Ну, э -о...» Качок неловко повернулся в мою сторону. «Перед страхом ты щуришь правый глаз и отводишь плечо немного в сторону. Перед успокоением, наоборот, еле заметно улыбаешься. А когда намереваешься что-либо извлечь из кармана, то как бы провожаешь взглядом виртуальную проекцию предмета. Это заметно». «Я учту». «Спасибо. Ладно, Август немного успокоился. Но в целом неплохо. По крайней мере, до самой последней минуты». «Да?» — обрадовался я. «Угу. На дальней дистанции ты по-прежнему доминируешь. Без брони у Германа вообще нет ни единого шанса, особенно если выдать тебе ножи. Кстати, повелитель протеиновых батончиков, не поделишься, какого хрена ты прямо посреди боя улёгся на мою грядку» и все кусты Мелисы помял своей огромной тушей. Так он по мне особо мощным успокоением зарядил, и попал удачно, прямо в лицо, да так что резко спать захотелось. А щит тебе на что? Я им другое место прикрывал. От успокоения? Думаешь, уснёт навеки? Хм, да, тупой и еще тупее. Ладно, господа, с тренировками на сегодня закончили. А теперь будьте любезны... «Возьмите это и метнитесь к России-17!» Учитель протянул стальной лист с нацарапанной на нем картой и посланием выжившим, а также пластиковый контейнер с запасом медвежьего отпугивателя. «Надоело мне каждый день мотаться на гору. Пусть сами сюда приходят. Вам даю полчаса туда и столько же обратно. Не успейте! «Будем ночевать на улице!» — хором ответили мы. «Верно!» Уа! «Нет, дружище!» — поотечески улыбнулся Август, а затем как младенца поднял Хангвила на руки и направился в дом. «Ты останешься со мной. В тепле и уюте. Посидим, поболтаем. Расскажу тебе пару веселых историй, а затем покормлю. Или, если захочешь, сразу покормлю. Как раз купил на аукционе кое-что вкусненькое. Астрофаерские сверчки. Большие». «Жирные, сочные. Ты же любишь сверчков?» «Я знаю, что любишь. Ты ж мой рыжий красавчик. Прелесть моя пушистая. Гордый и умный зверь. Самый умный среди этих дегенератов. Честное слово, надоели они мне. Здоровый амбал и недоиллюзионист. Оба талантливые, но тупые, как пробки». «Ну все», — тяжело вздохнул Герман. Теперь два часа будет сисюкаться с твоим фамилиаром. Это точно. Ладно, погнали на гору. Ага. Скрипнув калиткой, мы вышли за пределы участка. Кстати, м? Кто последний? Тот какашка! На этих словах я из последних сил рванул в сторону леса. Да так, что лишь пятки сверкали. Эо! о Качок пару секунд просто стоял в недоумении, а затем побежал лёгкой трусцой, постепенно набирая скорость. «Тебе же совсем скоро 30 лет, взрослый мужик, на чужой планете, за двадцать тысяч световых лет от дома, что ж ты как маленький!» «Ай, черт, нет, не бывать этому, сам ты какашка!» «Вот придурки!» — улыбнулся Август, глядя в окно. По возвращении на улице уже смеркалось. Учитель встретил нас возле калитки, коротко проворчал очередное задание «Эо, 300 отжиманий, Герман 1000», а затем направился в сторону грядки восстанавливать причиненный танком ущерб. Как раз-таки именно в эту минуту мне и пришла в голову гениальная идея вдоволь позабавиться и хорошенько напугать нашего деда. Именно такую нетривиальную кличку мы придумали Августу, общаясь с культуристом наедине. А в остальном итог моей зомби-шутки уже хорошо известен. Дальнейшая телепортация на точку возрождения и наказания в виде ночевки в воняющем больнице и хозблоке. Моя кровать была размещена прямо позади алхимической лаборатории среди кучи вышедших из строя аламбиков, дисцилляторов и перегонных кубов, причем большая часть оборудования была использована не по прямому назначению в целях изготовления зелий, мазей и целебных настоек а задействована в мини-предприятии по производству мозгобойни. То ли учитель продает ее на аукционе, то ли сам периодически балуется беленькой. Хотя, скорее всего, и то, и другое. Впрочем, раз усиленная регенерация позволяет, и алкогольная интоксикация не провоцирует организм на дисбаланс гормона радости, то почему бы и нет? Хорошо быть бессмертным. Из бодуна не грустно. Уложив букет растений в коробку, я осторожно прокрался к кровати и обнаружил на подушке записку. Будь добр! Прокачай своему фамилиару звериное чутье. Хотя бы на одну-две единицы. Он никак не может сообразить, что означает фраза «ходить конём». А. Т. «Дядь, ну что за детский сад?» — высказался я вслух. «Сперва выгоняешь из дома, а затем пишешь записки. И что значит прокачать хангвилу звериное чутьё?» Да, Видимо, это мне необходимо прокачать интеллект», — подумал я после того, как зашел в соответствующее меню NSA. За три недели на Элирме я так и не соизволил подробно изучить информацию о своем кошачьем медведе. Хангвилл. Пунья 10 уровня. Здоровье 140 единиц, мана 160 единиц, доступные классы. Боец поддержки, вор, поисковик, целитель. Доступно свободных очков параметров – 9, доступно свободных очков навыков – 9». Основные параметры – живучесть – 7, подвижность – 31, звериное чутье – 8, гармония – 12, ярость – 10. Дополнительные параметры – мудрость – 7, дар заранды. Активные способности – усиленный укус, ядовитый укус, малое исцеление, отвод глаз. Пассивные способности – природное обаяние, древолаз, маскировка, кладоискатель. «Смотри подробнее». «Вот так сюрприз». Я задумчиво пробежался глазами вверх-вниз по описанию, а затем хлопнул себя по лбу. «Я знал! Я так и знал! Хитрый, пушистый обманщик!» Вся эта манера передвигаться по земле исключительно в стиле больного, престарелого ленивца не более чем убедительная актерская игра. А на самом деле... В нем сокрыта прыть и скорость настоящего магистра йоды. Причем под лошадиной дозой экстази. 31 единица подвижности. Обалдеть! Если это аналог ловкости, то зверек в половину быстрее самого августа. И мудрее. Вот это, кстати, особенно интересно. И даже немного завидно. Почему у Хангвела имеется данный параметр, а у нас его нет? И почему ему уже доступны классы на выбор? в то время как лично мне для этого понадобится либо отправиться к соответствующему наставнику за пределами начальной зоны, либо искать уникальные и крайне редкие места силы, коих на планете и сотни не наберется. Правда, последняя информация не до конца достоверна, может и больше. «Эо, не спишь?» — в дверном проеме показалось лицо Германа. «Не, разбираюсь кое с чем. И чувствую, что это надолго». «Понял». Вдруг замялся, не рискуя переступать через порог. В прошлый раз он что-то нечаянно тут разбил, после чего Август орал на него целых 20 минут. «Слушай, а может принести тебе чего? Пару бутербродов, журнальчик там, не хочешь? Кстати, я тут на аукционе несколько книжек приобрел. Дед сказал, что мне необходимо прокачивать интеллект и учить алхимию, ибо как только я возьму класс воина, эффективность всех исцеляющих способностей будет снижена на 50%. Вот! Танк вытащил из сумки четыре книжки в кожаном переплете: аспекты традиционной алхимии, основы трансмутации, вершина адептов и объяснение фигур Эрка Мориена. Такая муть, если честно, я и половины не могу понять, а другую и вовсе прочитать. Может, паладина возьмешь? предложил я. Они неплохо лечатся. Нет, не хочу. Моими далекими предками были скандинавы. «Германцы и датчане, во мне течет кровь викингов, а паладины у меня ассоциируются с хромовниками или крестоносцами. Сперва помолятся, а потом крошат вражеские черепушки, освященные булавой, и весь следующий день носят вериги для усмирения плоти. Не моё это». ты каких каких-то начитался. Не носят они вериги, как и пояс верности». Еще как носят!» — Август так сказал. «Так он пошутил». Видит же, что ты избрал для себя будущий класс. Вот и подкидывает соответствующие аргументы. Да? Ну и отлично. В общем, ты зови, ли что. А то мне одному неуютно и скучно. К тому же учитель психует. Психует? Угу. Хангил его уже дважды в шахматы обыграл. Я зловеще ухмыльнулся. Так ему и надо. Вместо запрошенных двух единиц... Я повысил звериное чутье красной панды на целых 4. Видимо, у животных этот параметр представляет собой некую помесь интеллекта и восприятия. На следующий день мы завтракали молча. К концу трапезы, подтерев свежеиспеченной лепешкой остатки яичницы и набросив сверху кусочек бекона, учитель довольно закинул его в рот, а затем, как ни в чем не бывало, обратился ко мне. «Влад, давай прогуляемся!» «Побеседовать надо». «Без проблем». Я встал из-за стола и направился на улицу вслед за Августом. «Герман, ты моешь посуду?» — последовало распоряжение. «Пунь, я за старшего». «Почему это он за старшего?» — возмутился качок. «Уа!» «Вот именно поэтому». «Я не понял». «Поймешь, когда вырастешь», — бросил Август, переступив за порог. Мы обогнули дом... Затем дошли до кромки берега и уселись на самом краю длиннюющего пирса, построенного буквально за сутки при помощи кармана пустоты. В целом мы бы могли управиться и быстрее, однако попросту не хватило бревен. Поэтому пришлось в срочном порядке бежать в лес и рубить новые. Благо с прокачкой магии изменения до 50, соотношение требуемого количества маны на килограмм веса предмета снизилось до уровня 1 к 1. Наставник молча снял ботинки и опустил ноги в прохладную воду. Секундой спустя я последовал его примеру. «Дядь, если ты про вчерашнее, то извини», — начал я. «Да прекрати, это всё ерунда», — отмахнулся тот. «И честно признаюсь, было действительно весело. Я давно так не пугался. И вам с Германом это однозначно пошло на пользу. Укрепило командный дух, так сказать. Знаешь, люди всегда быстро сближаются, когда противостоят кому-то третьему» пусть даже в шуточной форме. От счастья именно поэтому я так истошно орал на вас последние три недели и устраивал жесткие спарринги. Ты уж прости. К слову, он сам выразил желание пойти и встретить тебя на точке возрождения и принести одежду, несмотря на то, что до ужаса боится того места. Это приятно. Хороший он парень. Добрый. Как и ты. Так о чем ты хотел поговорить? Ладно, не буду ходить вокруг да около. Август грустно посмотрел куда-то в воду. «Эо, к сожалению, но сегодня последний день вашего обучения. Завтра вы отправитесь к Аргентавису». «Почему?» — удивился я. «Мы же только начали. Я даже драться еще толком не научился, и не все параметры прокачал до двадцатки». «Не прибедняйся. кое что ты все-таки умеешь. А причина вашего столь скорого отбытия до боли проста. Чем дольше вы находитесь здесь?» тем менее безопасным становится проход сквозь врата. Я готовлю вас, а враги тем временем подтягиваются к выходу из яслей. Но уже с другой стороны. Уверен, теневые кланы Затолиса и прочие наемники тоже с удовольствием позарятся на мясо десятого уровня, особенно если награда за твою голову достаточно щедра и пробуждает аппетит. Поэтому тянуть резину больше нельзя. Слишком опасно. Не останьтесь живы здесь навсегда. «А что такое Затолис?» «Ближайший крупный город, расположен всего в 10 километрах от врат. Ваша с Германом задача добраться туда, причем как можно быстрее. Затем разыскать твоих друзей и найти себе подходящий клан, что согласится взять вас под свою защиту. Не сомневаюсь, такие найдутся. К тому же деньги на вступительные взносы и обмундирование у вас уже есть, поэтому за голодных оборванцев никто вас не примет». «Слушай». А может, ты все-таки с нами пойдешь? Вместе-то мы точно всех одолеем. Бог с ним, с этим квестом, прокачаешь непревзойденного тактика до третьего-четвертого ранга и компенсируешь потерянные очки параметров, а потом возьмем по сотому уровню и забудем всю эту эпопею как страшный сон. Не могу. Штраф за провал гораздо серьезнее, чем в состоянии подарить достижения. И дело не только в задании: Я дал себе слово: встретить и помочь каждому выжившему. Лично. «Да, но привилегированных больше нет». «Откуда ты знаешь?» Да подлинно ничего неизвестно. Мы расправились лишь с одним отрядом, но территория большая. Кто его знает, не притаился ли в округе десяток других?» «Но ты же не сможешь помочь всем. А без тебя нам с Германом придется туго». «Так и должно быть, о Мужество не дается легко и не обретается за счет помощников, считая это очередным этапом взросления». «Вы оба взошли на путь становления героя. Справитесь и будете считаться настоящими мужиками. А потом мы рано или поздно встретимся и хорошенько выпьем. До поросячьего визга. Но уже на равных, они в статусе наставник-ученик». «Подожди, тут есть еще один нюанс». «Какой?» «Тебя же тоже будут искать». «О, за меня не беспокойся», — таинственно улыбнулся Август. Я сквозь любой кордон пройду без проблем. В одиночку это сделать нетрудно. Жаль. Я почему-то до последнего был уверен, что у меня получится тебя переубедить. Не жалей. Уверен, мы еще сведемся. Тем более у вас и без меня отличная команда. Маг-иллюзионист, могучий силач и мелкий рыжий воришка. Воришка? Ты про класс? Честно говоря, я с ним еще не определился. Думал взять ему целителя. Что? «Целителя?» «А его самого ты не хочешь спросить?» — поморщился учитель. «К твоему сведению, кошачий медведь умеет общаться?» «По-своему, конечно, но говорить «да» и «нет» вполне способен. К тому же, какой из него целитель? Это все равно, что тупому орку взять класс менталиста. Хангвилл маленький, юркий, везде пролезет и при случае украдет для группы что-нибудь полезное». «Вот увидишь, стоит вложить пару очков в его персональную версию межпространственного хранилища, и он сразу же начнет таскать тебе все, что плохо лежит». «У животных тоже есть свой виртуальный карман?» «Разумеется. Правда, с минимальной вместимостью и не настолько надежный, как твой. В том плане, что после смерти их содержимое вываливается обратно в проявленную реальность. Мы же охотились с тобой и Германом на стаю волков неделю назад» из которых выпадали ржавые мечи и детали доспехов. Ты думаешь, где они их хранили? В заднице? Ну, для компьютерных игр это в порядке вещей. Никто и не задается подобным вопросом. «Включай голову, Влад! Включай голову! Уже пора!» И не перекладывай эту обязанность на меня. «Думай, анализируй, спрашивай себя и самостоятельно ищи ответы на вопросы. Сегодня так уж и быть, я помогу тебе». «В последний раз. Но потом ты будешь действовать самостоятельно. Поможешь с чем?» «С билдом. Необходимо правильно раскидать твои 109 свободных очков-параметров, ибо второй попытки у нас уже не будет». 109 очков-параметров? Охренеть!» — послышалось из-за кустов на берегу. «Так!» — рассерженно воскликнул Август. «Я разве разрешал тебе подслушивать, Анаболик?» «Мне скучно». Жалобно простонал Герман, так и не высунувшись из-за укрытия. «Тем более я уже всю посуду перемыл». «Да? И сковородку тоже?» «Ой!» «Вот и иди! Знаю я твое! Ой! Каждый раз забываешь!» «И чтоб потом мне не пришлось за тобой переделывать!» «Набрал главное богатырское удали под 50 единиц своими подпольными имплантами, а тарелки моешь, как курица лапой!» «Ладно, иду!» «Эо!» Учитель повернулся ко мне, как только качок испарился. «А ты сейчас сделай следующее. Сходи в дом и выпиши на бумагу свои показатели по параметрам, плюс все доступные способности с их ветками развития на ближайшие 7-8 ступеней вперед. Сперва спланируем общую картину, а при появлении новых заклинаний будем по ходу дела вносить свои коррективы. В идеале, конечно, было бы здорово получить пару атакующих способностей по типу молнии или огненной стрелы». Однако интуиция подсказывает, что ждать их не стоит. Почему это не стоит? Потому что за последние три недели ты не выучил ничего атакующего. Что там у тебя было? Приглушение шагов, ободрение и улучшенная регенерация? Усиленный бросок еще был, на десятки силы обзавелся. И точный бросок на ловкости, почти как у тебя. А, ну значит, все-таки есть. Правда, это не совсем то, что я имел в виду. Но ничего. «Тем лучше. Ладно, все. Иди, пиши. Через полчаса устроим самый настоящий мозговой штурм. Потом пойдешь к мегалиту устанавливать БМИ и колдовать над посохом, а я займусь Германом. Надеюсь, наш внебрачный отпрыск Годзиллы не настолько глуп, что вложил все свободные очки навыков в одну единственную способность. Тут у нас не дьябло 2 «Господи, да чего ж ты стар?» — улыбнулся я. «Такой олдскул. Аж челюсти сводит». «Не богохульствуй! К тому же классика не знает возрастов, она бессмертна!»